Часть 2. Уайчепильские ночи. Ночлег, завтрак и убийство. Жуткие тайны Уайчепильского семейного пансиона. В яме под садовым сараем обнаружили мёртвое тело. Полиция Восточного Лондона опечатала вчера лавандовый домик, семейный пансион на Кеннн Лейн, Уайчепиль. Это произошло после того, как здесь были обнаружены человеческие останки. Владелец пансиона, мистер Герберт Эвенс, 72, и его жена Нура, 70, арестованы по подозрению в убийстве и краже, а также в недонесении о появлении крайне опасного призрака. В сильный гость, обитавший на чердаке лавандового домика, был и мечтужен. Полагают, что за последние 10 лет от прикосновения призрака погибли многие постояльцы этого пансиона. Мистер и миссис Эванс складывали трупы умерших в скрытом в глубине сада погребе. Полиция обнаружила в доме большое количество часов, ювелирных украшений и других личных вещей, взятых хозяевами пансиона у жертв призрака. Решающий вклад в расследование этого дела принадлежит пар психологическому агентству Лопут и компания, возглавляемому мистером Энтони Лопутом. Архивные поиски показали. что предыдущий владелец славандового домика исчез при загадочных обстоятельствах более 30 лет назад, сказал он. Мы думаем, что именно ему принадлежало мумифицированное тело, обнаруженное нами на чердаке дома. Он стал злобным голодным духом, рыскавшим по дому и убивавшим постояльцев во время сна. А мистер и миссис Эвенс извлекали из этого собственную выгоду. После уничтожения призрака агентам пришлось вылезти через разбитое окно чердака на крышу, спуститься вниз по водосточной трубе и вновь проникнуть в пансион, чтобы вступить на кухне в последнюю схватку. На сей раз с пожилыми владельцами дома. Оказалось, что старый Эвенс очень умело обращается с ножом для разделки мяса, сказал мистер Локвуд. А его жена набросилась на нас шампуром. Поэтому нам пришлось ударить их по голове щёткой. Момент был щекотливым, Но всем нам посчастливилось остаться целыми и невредимыми. И это всё. Недовольно сказал Локвуд. Он опустил газету и откинулся на спинку кресла. Это всё, чем отблагодарила нас за наше старание Times. В этой статье подробнее рассказывается о стычке на кухне, чем о схватке с Ченфером. Точнее, о ней вообще ничего не сказано. А ведь это было самым главным в этом деле. Разве не так? И насчёт целыми и невредимыми я не вполне согласен, добавил Чёрт. Та старая корова довольно сильно приложила меня. Вот, видите? Я посмотрела на Чёртша и задумчиво ответила: "Да? А мне казалось, что твой нос всегда так выглядит". "Да нет же, не нос. Вот здесь на лбу", царапина. "Кошмар", недовольно пробурчал Локвуд. Но больше всего меня огорчает то, что отчёт помещён на седьмой странице. Здесь его почти никто не заметит. А на первой странице опять сообщение о нашествии призраков в Челси. На этом фоне наше расследование совершенно теряется. Было позднее утро, 2 дня спустя после происшествия в лавандовом домике. Мы сидели в библиотеке нашего дома на Портленд-роу и пытались расслабиться. За окном бушевал осенний штормовой ливень. Вся улица, казалось, стала жидкой. Деревья сгибались под натиском ветра, по стеклу бежали струи воды, искашая очертания домов. Но у нас в доме было тепло и сухо. Батареи отопления работали на полную мощность. Джордж развалился на диване рядом с огромной кучей неглашенного белья и листал комикс. Стыд и позор, что они ничего не пишут о самом главном, сказал он. О том, что Чейншир создал свой собственный кластер призраков. А ведь это поразительная вещь. Смотрите, выходит, что сильные гости совершают жестокие убийства и создают из жертв подчинённую им вторичную группу призраков. Ужасно интересно. Мне хотелось бы более подробно исследовать этот процесс. Дворч был в своём репертуаре. Когда рискованное расследование завершается, ему всегда интересно понять, что и как в этом случае произошло. А у меня всё иначе. Каждое такое приключение оставляет в моей памяти глубокий эмоциональный след, от которого хочется поскорее избавиться. Но забыть пережитое бывает очень непросто. А мне просто шель тех несчастных постояльцев, которые попали в объятия призрака, сказала я, сидя на полу возле дивана, скрестив под собой ноги. Официально считалось, что я сейчас разбираю почту, но на самом деле я тихонько дремала. Прошлая ночь выдалась хлопотной, Я до 3 часов не спала, выслеживая, а затем уничтожая одного lurкера. Я ощущала их печаль, одиночество, продолжила я. Даже этот Ченфер, да, он был ужасным, но и несчастным тоже. Я чувствовала его боль. И если бы у меня было больше времени, чтобы как следует выйти с ним в контакт, он убил бы тебя, и дело с концом. закончил за меня Локвуд из глубин своего кресла. Ты обладаешь удивительным даром, Люси. Но единственный призрак, с которым я разрешаю тебе общаться, это череп в банке. И то, если честно, не уверен, что это так уж безопасно. Нет, не волнуйся. С черепом у нас всё в порядке, сказала я. Прошлой ночью он помогал мне справиться с моим lurker'ом. Подсказал, где искать его источник. Я его выкопала и запечатала. Кстати, мы были совсем неподалёку от Чился. А вы двое слышали, что там происходит? Новости тревожные. Да, тревожные. Тивнул Локут. Ещё три человека убиты. Дипик, как всегда в растерянности. Думаю, сегодня ночью они эвакуировали ещё пару улиц. Более того, добавил Чордж. Эпидемия распространилась ещё на добрую квадратную милю дальше вдоль Кингс-роуд. С каждой ночью в гостей становится всё больше. Их концентрация растёт невиданными темпами, и никто не знает почему. он поправил на носу очки. Это ужасно. А ведь до самого недавнего времени Челси был на редкость спокойным районом, тихим и мирным. А потом вдруг раса началось. Как будто тормоза отказали. Вторжение гостей распространяется словно самая настоящая эпидемия. И мне очень хотелось бы узнать, что именно их расшевелило и каким образом распространяется среди мёртвых этой инфекция. Ответа на этот вопрос у меня, разумеется, не было. Да я и не стала бы пытаться его найти. Локвуд только застонал. Он сам возвратился домой лишь под утро. Всю ночь гонялся за спектром на болотах Хэкни и был не в состоянии размышлять над волновавшими Джорджа проблемами. Лично меня, сказал он, волнует только то, что нашествие призраков в Челси вредит репутации нашего агентства. Мы отошли на второй план. Вам известно, что к расследованию в Челси привлекли команду Кипса. И вот, пожалуйста, результат. Кип сегодня на первой полосе Times со своими идиотскими высказываниями. На первой. Но такого не должно быть. Вывод: нам просто необходимо принять участие в таком серьёзном деле, как нашествие призраков в Челси. Могуть быть, мне поговорить с Барнсом, спросить, не хочет ли он, чтобы мы тоже подключились к этому расследованию. Правда, есть одна проблема. Мы с вами слишком переутомились в последнее время. Да. Это верно. Переутомились. Как я уже говорила, стоял ноябрь. Начиналась так называемая черная зима, ставшая самым ужасным и тяжелым периодом во всей истории проблемы. Началась невиданная за все пятьдесят лет существования проблемы эпидемия нашествий призраков, и события в Челси, строго говоря, были лишь верхушкой этого айсберга. Все агентства парано психологических расследований работали буквально на пределе своих сил. И Лוקвуд и компания не было исключением. Да, мы переутомились, и это было ещё очень мягко сказано. Мы все втроём жили в четырёхэтажном особняке на Лондонской Портленд-роуд. Вздесь же находился и офис нашего агентства. Владельцем дома был сам Лוקвуд. Когда-то этот особняк принадлежал его родителям. На развешенных во многих комнатах стеллажах До сих пор оставались собранные ими в зарубежных поездках предметы: ритуальные африканские маски, восточные барабанчики и отгоняющие злых духов тряпочки, обереги, шаманские губны. Цокольный этаж дома Локвуд переоборудовал под офис с рабочими столами и картотеками, а здесь же находились складовые с запасами соли, железа и всего прочего, а также тренировочный зал, где мы оттачивали свое мастерство владения рапирой. В дальнем торце цокольного этажа имелась защищённая железом стеклянная дверь, ведущая в садик с маленькой лужайкой и несколькими яблонями. Летом мы иногда пили там чай и отдыхали. На верхних двух этажах располагались спальни, а на первом этаже была кухня, библиотека и гостиная, в которой лорд принимал наших клиентов. Именно здесь мы проводили большую часть своего свободного времени. Правда, в последние месяцы этого свободного времени у нас практически не стало. Причиной тому отчасти были наши собственные успехи, сделавшие агентство достаточно известным в Лондоне. В июле мы провели расследование на кладбище Кенсел-Грин, и оно закончилось так называемой битвой среди могил, когда агенты столкнулись с бандой головорезов, работавших на мафию перекупщиков с чёрного рынка экстрасенсорных артефактов. Это расследование Как и раскрытое нами незадолго до этого дело ужасного призрака крысы из Хемпстеда, широко освещалось в прессе. А позднее интерес к нашему агентству подогрел суд над главарём мафии чёрного рынка Джулиусом Винкманом. На суде Локвуд, Дежордж и я выступали свидетелями, давая показания против этого человека. В середине сентября Винкман был осуждён и помещён в Онсворскую тюрьму. Всё это обеспечивало нашему агентству бесплатную рекламу на протяжении целых двух месяцев, и телефон в нашем офисе почти не умолкал. Правда, несмотря ни на какую рекламу, большинство богатых клиентов всё же предпочитали иметь дело с крупными агентствами, у которых и оборудование дороже, и репутация давнишняя. Так что большинство наших заказов поступало из бедных районов. Там уже у Вайчепела, например, где клиенты довольно ограничены в своих средствах, но работа есть работа, и Локвот старался не отказывать никому, а это означало, что свободные вечера стали для нас недостижимой роскошью. Что у нас на сегодня, Дюжордш? Не ожидаю, наспросил Локвот. Он сидел, устало подперев голову рукой, и казалось, засыпал. Пожалуйста, скажи, что ничего. Дюжордш молча показал три пальца. Три. просто на локвуд. А что именно? Женщина в вуали на Нельсон-стрит у Айчипеля. Призрак в многоквартирном доме и тень, которую заметили за общественным туалетом. Обычный джентльменский набор. Опять придётся разделиться, сказал Локвуд. Чур, моя женщина в вуали. Чур, моя тень, хрипнул Джордж. Что? скинула я голову. Чур это наше второе по важности правило. После правила печенья. За один раз каждый может взять одно печенье и не больше. И эти правила всегда строго соблюдаются. Значит, мне идти в многоквартирный дом великолепно. Могу поспорить, что там окажутся отключены лифты и все такое прочее. Но ты в достаточно хорошей форме, чтобы осилить пару лестничных пролетов, Люси. Проворковал Локвот. А если это двадцать первый этаж? И там наверху меня будет считать сильный призрак. Например, серые кости. А я являюсь высунутым языком и не смогу с ним справиться. Погодите. А что если лифт всё-таки работает, но именно в нём и засел гость? Помните, что случилось с той девушкой из агентства Себрай, когда она застряла в том заросённом призраками подъёмнике на Верф и Кеннери? От неё тогда остались одни буфмаки. "Не кипитись", сказал Локут. "Да просто устала. Мы все устали. Я уверен, что всё будет хорошо". Мы все снова замолчали. Я привалилась затылком к диванным подушкам. Стекавшие по оконному стеклу струйки воды напоминали кровавые вины. Почему кровавые? Ну ладно, пусть будет не кровавые. Я действительно устала, как справедливо заметил Локвуд. Локвуд, прищурив глаза, я наблюдала за ним сквозь опущенные ресницы. Видела его длинные басы и ноги, легко перекинутые через подлокотник кресла. Контуры тела наполовину скрытые под мятой рубашкой, а лицо локва до почти целиком было прикрыто ладонью, за исключением твердой линии подбородка и выразительных губ, в данный момент расслабленных и слегка приоткрытых. На рукав белой рубашки мягко свесились длинные пряди его темных волос. Как он умудряется так элегантно выглядеть, даже проспав всего пять часов и так неудобно съежившись в своем кресле. Лично я не люблю неодетых людей. А особенно твердше. Это, простите, вредно для здоровья. Но Локвот отлично смотрелся даже полуодетым. А в комнате было так тепло, так уютно. Мои ресницы опускались все ниже и ниже. Я положила руку на свою серебряную ожерелье, медленно пропустила его между пальцев. Нам нужен еще один агент. Неожиданно сказал Локвот, и мои глаза моментально открылись. По звуку я догадалась. Что за моей спиной дешордж опустил свой комикс. Что ты сказал? переспросила я, не веря своим ушам. Нам нужен ещё один сотрудник. Ещё один агент, который будет подстраховывать нас. Неужели это непонятно? Не можем же мы всё время работать в одиночку. В лавандовом домике мы работали все вместе, сказала я. Это был особый случай. Локвуд вот 휘бельно рукой убирая оповшие на лицо волосы. И вряд ли он повторится. Но согласитесь, если мы уже едва справляемся, разве нет? Дефорт взъебнул. "С чего это ты заговорил об этом?" спросил он и с хрустом потянулся, толкнув лежавшую у меня над головой груду неглашеного белья. Из неё вывалились шорты Джорджа и медленно спланировали мне прямо на нос. "Да вот вам наглядный пример", сказал Локвуд. Пока я трясла головой, пытаясь сбросить с себя шорты. Один из вас должен перегладить всю эту груду, а времени на это ни у кого нет. Один из вас, фыркнул Шордж. Ты тоже мог бы постоять за утюгом. Я? Но я занят еще больше, чем вы. В принципе, он был прав. Именно так и обстояли наши дела в последнее время. За ночь мы выкладывались так, что на все остальное у нас просто не оставалось сил. Поэтому мы совершенно забросили многие домашние дела: уборку, стирку, готовку. Весь дом на Portland Row 35 был в полном беспорядке. Кухня, например, выглядела так, будто в ней взорвалась соляная бомба. Даже череп в банке, привыкший должно быть ко многому, и тот начал делать езвительные замечания по поводу того, в каком хлеву мы живём. Если мы возьмём ещё одного агента, то с мужем выходить на работу по очереди. А это значит, что через 3 дня, на четвёртый, каждый из нас будет нормально спать ночью, а днём заниматься хозяйством. Я уже всё обдумал и ни раз и пришёл к выводу, что ничего другого нам просто не остаётся. Мы в четвёртом молчали. Олечиным мне совершенно не хотелось обзаводиться новым коллегой. Скажу больше. От одной этой мысли меня начинало мутить. Да, мы были слишком заняты, но мне нравилась такая работа. Достаточно вспомнить, как дружно мы действовали во время расследования в лавандовом домике, и как умело справились с тем сложным случаем. Еву все не нравилось перспектива привыкать к новому товарищу по работе. Ты уверен? спросила я наконец. А где будет спать твой новый оперативник? Ну, во всяком случае не на полу, сказал Джордж. А то заразу какую-нибудь подцепит. Ну и не на чердаке ж и со мной. Здесь вообще никто спать не будет, идиоты! Сердито проворчал Локхид. Разве обязательно спать там же, где работаешь? Девяносто девять процентов людей утром приходят на работу, а вечером возвращаются домой. Вы что, не знали об этом? А может, нам вообще не стоит брать агента? Предложила я. Может быть, нам нужна просто помошенница. Пусть следит за домом, прибирает, готовит и еще будет за секретаря. А с основной работой ему прекрасно и сами справимся. Я согласен с Люси, сказал Чордж, возвращаясь к своему комиксу. Мы в самом деле отлично сработали. Не стоит разрушать команду. Хорошо, я подумаю над этим, сказал Локвуд. Но, разумеется, Локвуд был слишком занят, чтобы думать обо всём этом, поэтому можно было надеяться, что дальше этого разговора дело не двинется. И признаюсь вам честно, меня это вполне устраивало. К этому времени я работала в агентстве уже 18 месяцев. Да, мы заработались. Да, мы жили как в хлеву. Да, мы почти каждую ночь рисковали своей жизнью, но я была очень счастлива. Почему, спросите вы? На то было три причины: мои коллеги, изменившаяся самооценка и открытая дверь. Среди всех лондонских агентств Локвуд и компания было уникальна. Нет. не потому, что оно самое маленькое из всего три агента, а потому что его владелец и глава сам был юным человеком. Другие агентства нанимали себе в штат сотни детей-оперативников, именно детей, поскольку только они способны обнаруживать гостей, но руководителями всегда были взрослые, не подходившие к заброшенному призраками дому ближе, чем на расстояние крика. А вот Луквуд был главой агентства, который сам сражается с призраками. Он блестяще владел рапирой, второго такого фехтовальщика, пожалуй, не найти, и я была счастлива работать с ним бок о бок. Счаливо во многих отношениях. Мне нравился его независимый характер. Локвуд умел вдохновлять своих товарищей, удивительным образом сочетая в себе холодную невозмутимость и пылкую отвагу. А дополнительное очарование Локвуду придавала окружавшая его таинственность. Он редко говорил о своих чувствах, желаниях, или о том, что им движет. Поэтому за первый год, проведённый в доме на Портленд-роуд, я практически ничего не узнала о его прошлом. Загадкой оставались его родители, хотя на каждой стене висели или стояли вещи, которые они собирали. Как Локвуд стал владельцем этого дома и откуда взял деньги, чтобы основать собственное агентство, я тоже не знала. Впрочем, это не имело для меня большого значения. Локвуд был окутан в тайну, как в своё длиннополое пальто, и мне нравилось просто быть с ним рядом. Тогда я чувствовала, что отблиск его тайны лащится и на меня. И так соседство с локвудом делало меня счастливой. Думаю, вы это уже поняли. Что касается Тёрча, то привыкнуть к нему оказалось для меня непросто. Нервливо одетый, непричёсанный, езвительный, он славился на весь Лондон своей нелюбовью к частому использованию мыла. Однако при этом Тёрч был умён, честен, безгранично любознателен и талантлив как исследователь. Именно благодаря его дотошным и успешным поискам в архивах мы в общем-то и были живы по сей день. Плюс, и это самое главное, Дежордж был безгранично предан своим друзьям, с стать которыми посчастливилось Локвуду и мне. И всё было прекрасно, и все мы действительно были друзьями и безоговорочно верили друг другу. Но при этом каждый из нас мог свободно заниматься именно тем делом, которое было больше всего ему по душе. Никто никому не мешал и ничего не навязывал. Дфорт ш мог с увлечением исследовать причины проблемы. Локвуд постоянно заботился об укреплении репутации нашего агентства. Я до того, как попасть на Портленд-Тру, я ничего не знала о своей способности слышать голоса мёртвых и иногда вступать в общение с ними. Первое время это очень меня пугало. Но работа в агентстве Локвуд и компания дала мне возможность постепенно изучить и освоить этот мой дар, показала мне самой, на что я способна. После радости, которую я получала от общения со своими друзьями, понимание своих новых возможностей было второй причиной, по которой я чувствовала себя такой удовлетворённой и счастливой в это хмурое ноябрьское утро. И моему счастью не мог помешать даже хлеставший за окнами дождь. Третья причина Ну что ж, скажу я о ней. На протяжении нескольких месяцев во мне копилось разочарование от того, что Локвуд замкнулся в себе, почти полностью отдалился от нас. Мы все трое по-прежнему поровну делили выпадавшие на нашу долю испытания, по-прежнему безгранично доверяли друг другу. Но с течением времени окружавшая Локвуда тайна начинала всё сильнее удручать. Он отказывался говорить с нами о загадочной комнате на втором этаже нашего дома, о комнате, в которую категорически запрещал заходить мне и Джорджу. Я строила массу предположений относительно того, что может скрываться за этой дверью, но ясно было лишь то, что эта комната каким-то образом связана с прошлым Локвуда, скорее всего, с судьбой его родителей. Тайна комнаты на втором этаже невидимым барьером вставала между нами, образуя дистанцию И я уже отчаялась когда-нибудь раскрыть ее, или, что почти одно и то же, понять Локвуда. Так продолжалось до тех пор, пока в один прекрасный летний день Локвуд внезапно не сменил гнев на милость. Без всяких предисловий он привел нас с Джорджем на лестничную площадку второго этажа, открыл запретную дверь и приподнял покров, скрывающий его тайну. И знаете, что оказалось? Оказалось, что я ошибалась. Это вообще была не комната его родителей. Это была комната его сестры. Его сестры, Джессики Локвуд, которая умерла здесь 6 лет назад.